Глава седьмая «Стульев нет, так что придется стоять», — сказал я, опираясь руками на стол. Стол этот еще старый, советский, очень тяжелый. Ящики, правда, куда-то потерялись. Сверху на нем лежал лист оргстекла, под которым лежали пожелтевшие от старости бумажки прошлого владельца. На стекле видны царапины и старый след, будто кто-то давно тушил об него сигарету. «А мы постоим!» объявил пожилой чекист, криво улыбаясь. «Как у вас здоровье, Андрей Валерьевич?» «Не дождетесь». Он засмеялся и одобрительно закивал. В соседнем помещении прыснул от смеха шустрый. Пожилой комитетчик Павел Евгеньевич Климов, майор ФСБ, как гласила визитка, которую он мне сунул, а молодой Олег Константинович фамилию не назвал. У молодого хмурая рожа, чем-то недовольная. Он будто с легкого похмелья, хотя выглядел бодрячком». И взгляд настороженный, злой. У входа в закуток встал царевич, скрестив руки на груди. Из-за его плеча выглядывал слава халява. Шустро остался где-то в зале, больше никого из наших здесь не было. Ну, и с чем пожаловали? Спросил я. А можете ли вы рассказать, Андрей Валерьевич, по какой причине вы вчера находились в гостях у султана Тимирханова? Спросил Климов. Это необычный знакомый, учитывая ваши обстоятельства. Тайны не делаем сказал я. «Вы разве не в курсе, что пасынок Тимирханова – мой друг и сослуживец?» «Ну, вы что, думаете, мы зря свой хлеб едим?» Чекист хохотнул. «Конечно, в курсе!» «А для чего спрашиваете?» Климов поднял руку, улыбаясь. «Чтобы разговор поддержать. День рождения у младшего брата Царева – повод нам известный, и все же пока что непонятный. В таком случае скажу, – произнес я, глядя на молодого что Руслан Царев отправился поздравить брата, потому что обещал ему. А я с ним, чтобы не оставлять его одного. Учитывая обстоятельства, я оглядел обоих. «Шаг разумный, разве нет?» «И какие обстоятельства?» Начал напирать молодой, щуря глаза. «Война», – сказал я, – «на которой мы с ним оба были. Как вам должно быть известно? И какие проблемы могут быть у двух участников компании чеченцев, вам должно быть понятно». «Вот нам все и понятно», – Пожилой чекист полез в пиджак. «Хотел убедиться, что мы с вами на одной волне. Мы...» Это не выстрел. Судя по эху, это упала доска в основном зале. Возможно, уронил шустрый. Слава халява сматерился от неожиданности, а вот молодой чекист Олег заметно вздрогнул и огляделся. «А чего это ты так?» Не мудрено, что от резкого звука люди вздрагивают. Но у этого аж испарина выступила на лбу. Да и взгляд на мгновение стал диким. «Я такое видел много». Тоже афганский синдром? Так это явление часто называют, потому что за умное выражение посттравматическое стрессовое расстройство замучаешься каждый раз выговаривать. У Славика как раз такое, да и не только у него. Да парта ебнулась! закричал из соседнего зала Шустрый. Столешница просто так лежала, неприкрученная, а я на нее сел. Осторожнее, давай, пробурчал Халява. Короче, мы хотели проверить гостей Тимирханова, кого вы там видели. Климов разложил на столе фотографии. «Сравните, так сказать, данные». Здесь снимки самого султана и его дяди Аслана. На следующем какой-то старик в папахе с зеленой лентой. Знак того, что он совершал хадж в Мекку. Но я его не знал, хотя лицо знакомое. Затем два снимка бородатых мужиков. И их я тоже узнал. Этот снимок черно-белый. Сняли его, будто тайком, на улице. На них два вахабита из трех, что были на дне рождения Тимура. Один тогда возмущался, когда его чуть не сфотографировали. Правда, его самого на снимке как раз и нет. Климов разложил фото и посмотрел на меня. «Видел там всех, кроме этого», – сказал я, показав на снимок старика с папахой. «А этого нет?» – уточнил чекист. «Лицо знакомое, и папаху будто видел. В Чечне, может быть, пересекались в каком-нибудь ауле. Руслан, не помнишь?» Царевич шагнул в кабинет, подошел ближе и внимательно рассмотрел снимок, повернув его на свет. В ауле он был. Сидел тогда на лавочке, на нас смотрел. Вспомнил, я кивнул. Когда вы сидели в яме у полевого командира Досаева? Чекист оживился, будто ждал этого. И это интересно. Как вас быстро оттуда выпустили? Ничего не хотите нам объяснить? К визиту он подготовился, и дело не только в снимках. Они могут вести слежку за домом султана, и мы попали в их поле зрения. Скорее всего, снимки только повод, им нужна информация. Или вообще хотят завербовать для каких-то своих комбинаций. Ну или решили достать историю с пленом. Может, тоже хочет повышения, вот и ковыряется повсюду. Но на этот счет с нами уже устраивали разборки. И ничего на нас не вышло повесить. Да и не выйдет потом, никого из своих мы не сдавали. На сделки с боевиками не шли, нечего тут подвязывать. Возможно, им интересно, какие отношения у султана с тем полевым командиром. Вот и хотят задействовать нас. Ничего не выйдет но нервы помотать могут. «По этому поводу мы уже общались с особистами, вашими коллегами, причем не раз», – твердо сказал я. «Ничего нового не расскажем. Ну да, этого деда видел там. Но на дне рождения его не было. Да и вряд ли бы он сюда добрался». «Это Магомед Досаев, отец семейства», – пояснил Климов, меняя тему. «Ну да, на дне рождения он быть не мог. Из Чечни сейчас так просто не уехать, тем более в таком преклонном возрасте. И все же...» «Да что вам нужно?» – обычно спокойный царевич начал злиться. «Прекрасно понимаете, что это мой отчим нас оттуда вытащил. Но это не значит, что мы с ним после этого сдружились или что-то делали для него взамен. И как связался и что говорил, мы понятия не имеем. Хотите знать – спрашивайте его самого. Ваши коллеги к нему уже ходили, да без бестолку». «Да вы что, это ребята?» – Чекис всплеснул руками. «Я же не претензий вам предъявлять пришел». «Вот, узнали двух человек, это Хабиты, и про деда нам подсказали, сомнения развеяли. А этого знаете?» Он положил еще снимок. На нем изображен бородатый мужчина с зеленой повязкой на голове. В одной руке он держал забугорную М-16, другой придерживал кинжал на поясе. «Оба комитетчика смотрели на нас, издалека заходят, но в чем причина их визита, так и непонятно. Молодой отошел посмотреть в окно, а пожилой Климов так и пялился на меня». Я взял снимок в руки. «Зелимхан Дасаев», — сказал я, «потому что будет странно, если я его не узнаю. Полевой командир, он нас тогда и брал. И винтовка такая же была, он ей все понтовался. Обещал мне отрезать язык, и не только, но потом отпустил за компанию со всеми. А этого?» Климов положил очередной снимок поверх остальных. Молодой вернулся к нам. Я взял снимок, рассмотрел. На нем был труп, горец, бородатый... Натовская куртка была продырявлена в нескольких местах. Зубы оскалены, взгляд застыл. Лежал он на асфальте вместе с другими боевиками, тоже мертвыми. И сам он мне знаком, и место тоже. «Не знаю», — сказал я. «Ну, ему уже конец, как я вижу». и не поспоришь», — Климов засмеялся. «Ну, раз не знаете, то не знаете. Ребята, может, видели. Это тот еще злодей. В курсе, кто его вольнул? За такого я вам гарантию минимум медаль дадут, а то и орден». Он оглядел нас. Снимок посмотрел царевич, затем халява, и он после этого бросил взгляд на меня. Я кивать не стал, и он промолчал. Шустрый тоже ничего не сказал. Этого и боевика убил Славик, первым в нашей роте, кто застрелил духа. Они пошли на нас в рукопашную, думая, что мы легкие цели. Но к тому времени первый шок от боя уже прошел, и мы начали стрелять в ответ. Вот и скосили этого здоровяка. Но молчим, мало ли. «Здесь не будет как с журналистом, потому что этот точно был боевиком. Но мало, да и кровники же остались, достанут еще». Климов внимательно смотрел на нас по очереди. «Хитрый, так просто не обманешь, он сам кого хочешь обведет вокруг пальца. Еще и медаль обещает, только как чекист ее выдаст? Но пока непонятно, для чего он явился, буду осторожничать. Если что, всегда можем вспомнить». «Мы этих духов повидали», – я вернул снимок. А когда это вы его снять успели? На нем обвес, пушки, все остальное. К чему этот вопрос? Спросил Климов. Ничего ценного с тела не успели снять. Будто застрелили и вскоре сфоткали в тот же день. Можно фотографа спросить, кто это такой? Да, в самом начале трупов боялись. Было не до того, чтобы идти и что-то собирать с мертвого тела. Даже не то, что боялись, просто в первые дни это было дико. Потом всем стало пофиг. Я сам снимал, сказал молодой чекист. «Олег Константинович снял», – подтвердил Павел Евгеньевич. «В командировку ездил тогда. Прям под Новый год, на самый шторм». «Вместе с нами, значит, там были?» – я кивнул. «Угу. В разработке он у нас находился», – проговорил Олег. «Я должен был с ним встретиться. Это Хаджимурат Дасаев, старший брат Зелимхана. Он раньше был полевым командиром в их шобле. Знал бы Зелимхан, что это кто-то из ваших его брательника шлепнул. Не выпустил бы из плена», – добавил пожилой. Я ничего не сказал, хотя он явно ждал, что я кивну. Вот настырный. Он ищет, кто замочил Досаева. Сказал бы прямо, что и как, помогли бы. Может, у него тут родственники что-то готовят, например, оружие хотят забрать с законсервированных складов. Таких складов в области много. Но молчит, и поэтому с каждым мгновением я доверял Климову все меньше и меньше. Он же в оппозиции его изначально был, продолжал Олег. «Должен был с вами объединиться и помочь вам брать больничный комплекс». А на деле ударил по колонии из засады. Переметнулся гад. «Вам по итогу и от него надо было отбиваться, и больницу еще брать». «Получилось», – я пожал плечами. «Хотя было сложно». «Но мы не про это», – перебил его пожилой. «Да и, в общем-то, уже закончили». Он начал собирать снимки. «Благодарим за содействие нашим органам госбезопасности. Родина вас не забудет». Неизвестно, для чего они пришли. Тут может быть как история с пленом, так и с чем-нибудь еще. Осторожнее надо, а то еще сделают нас сообщниками боевиков. Или как-то свяжут с мусой. Друзей у нас мало, а тех, кто хочет нами воспользоваться, много. Поэтому мы осторожничаем, и парни молчат, хотя лицо боевика видели мы все. Но у нас совсем недавно был случай, когда нас чуть не подтянули за старое, и мы едва отбились. Вот и помалкиваем лишний раз при посторонних. И все же... Вдруг человек, который был там и своими глазами видел то, что мы, в те же самые дни, хоть как-то задумается. В отличие от Климова, этот Олег явно не кабинетный опер. Еще был в Чечне, что оставило на нем отпечаток, по взгляду видно. Поэтому попытаться найти общий язык хотя бы с ним стоит. Потому что последствия их визита мы не знали. Но врасплох они нас застать не должны. Не факт, конечно, что он откликнется. Мало ли какой это человек. Но я постараюсь. Чекисты пошли на выход. Я следом. Но не уходили, будто Климов задумал что-то еще и хотел нас испытать. Раунд не закончился. Ну а я же по пути взял у царевича сигареты, несмотря на его удивление, будто собирался с ними покурить. Открытую пачку протянул молодому чекисту, и Олег взял одну. из оппозиции, значит», – проговорил я, глядя ему в глаза. «А там разные были чеченцы. Мы с ОМОНовцами тогда пересекались. Там был отряд ОМОН, чечено-ингушский, еще с советских времен собран». И дал таких, он закурил, серьезные мужики. Но такие, кто в нас стрелял, встречались чаще, произнес я. Еще и этот, значит, к ним на помощь шел, да передумал. Их и так больше нас было, так еще и сидели в обороне. А нам все равно против них всех в бой идти пришлось. А вы их там выдавили по итогу, молодой чекист взгляд выдержал и кивнул. Сам видел, только награды ваши достались десантникам, которые в самом конце пришли. Все не по плану там шло, конечно. Он отвернулся и начал искать глазами, где затушить окурок. «Там да много чего было не так, как вы планировали», — сказал я. «Там у каждого духа были наши карты, частоты, позывные. А уж как оружие они захватывали. Сами должны быть в курсе. Заплатят кому надо. Тот отправит град или грузовик со стволами, куда договорились. И духи там все встречают. Мы много чего такого можем рассказать. Да вот никто не слушает». «Ну, вообще, мы за таким следим, и...» — начал Олег. «Соберёмся тогда после, обсудим все данные», – снова перебил Климов. И молодой чекист недовольно на него зыркнул. «А пока же обсуждаем ваххабитов. Знаете же, кто такие? Фундаменталисты. Их в Чечне раньше не было, а теперь появляются как грибы после дождя. И Досаевы теперь тоже ваххабиты. Сами туда перешли, так еще чеченскую молодежь к себе тянут. Даже тех, кто здесь живет. «Печально», – сказал я. «Очень. Ну, хорошо, что вы с нами сотрудничаете», – пожилой чекист усмехнулся. Это и для их же блага не обожгутся. Незачем нам войну сюда тащить». Он остановился и оглядел нас всех, о чем-то думая. «Кстати, ты же Бакунин, да?» Он посмотрел на Славика. «Сын Петра Бакунина, директора химкомбината». «И чё?» – дерзко ответил тот. Плеши! мы тут курили с вашим военкомом с утра». Он показал куда-то в сторону, где должен был быть военкомат. «Наводили о вас справки. И знаешь, что он сказал?» «Чё?» Плеши, говорю». Павел засмеялся. «К ордену мужества тебя представили. Бумаги дошли куда надо. Заблудились, но не потерялись». «В натуре?» С удивлением спросил Шустрый. Но слава халява замерз приоткрытым ртом. Чуть сигарета не выпала. Мы все посмотрели на него. «Награда нашла героя, как говорится!» Радостно продолжал пожилой чекист. «Тащил же раненого товарища. Было дело?» «Было», – кивнул я. «Меня и тащил на себе. И отлично. Сходи с ним потом на интервью, подтверди». «А то народ подумает, что ему батя награду купил. Доволен, Бакунин?» «А чё только мне-то?» – спросил Славик. «Вот старый тогда дудаевский танк всем все будет», – пообещал чекист. «Не переживайте. Не сразу, но со временем всех настигнет». «А я там сбил вражеский велосипед», – хохотнул Шустрый. «И меня наградили педалью за отвагу. Хе -хе. Не, вообще, ну, едучий случай, халява. что такой хмурый-то? Будешь в клубе у себя хвастаться, ни у кого такой нет». Орден не хухры-мухры. «Ну, они еще позвонят», – Климов пожал плечами. «Ну, а мы закончили. Если что, визитку я давал». «Вот моя». Олег протянул мне темно-красную картонную карточку. «Если что интересное вспомните, ну или какие вопросы появятся, звоните», – продолжал пожилой чекист. «Не стесняйтесь. Я всегда рад кого-нибудь выслушать в любое время, но только в рабочие часы», – он хохотнул. Климов собрался выходить, но я его окликнул. «А больше снимков нет?» Спросил я. А то там еще один товарищ с нами разговаривал. Вдруг вы про него в курсе? Муса зовут. Мне вот только те ваххабиты были интересны. Если они попадутся в городе, сообщите. Он стал серьезнее. Это не шутки. И остальным скажите, но ничего не предпринимайте. Мало ли что у них на уме. И ваххабитов было трое. А у вас снимки всего двоих. Я в курсе. Но вы, ребята, за меня мою работу не делайте. Но если хотите... Наберу, короче, если что будет. Проговорил я ему вслед. Вот так, с шутками и прибаутками, пожилой чекист ушел. Я до последнего ожидал, что он покажет снимок Мусы, но ничего не было. И третьего хобита тоже. И даже не заинтересовался ими. Чекист, который не интересуется такими вопросами, странно, особенно когда спросил кучу всякой мелочи и говорил не по делу. «И что им было надо?» – тихо спросил царевич. «Только снимки? Хрен их знает, но явно еще припрутся». Я покрутил в руках визитку молодого. А вот с этим, думаю, стоит все обсудить. Я ему позвоню. Вроде как что-то вспомнил. Ну, издалека начнем, и там посмотрим, что и как. Если что, Руслан, один не ходи. Я оглядел всех. Бери с собой халяву. А то еще скажут, что сдал отчима ФСБ. Так хоть Славик прикроет. Да вряд ли. Мало ли, суть-то не в этом. И ты тоже один не оставайся. Я пихнул халяву. А то зачем они про этот труп вспомнили? Потом про орден начали от царевича ни ногой». «Не походишь по своим клубам», усмехнулся Шустрый. «А ты проверяй меня и этих двоих», поставил я ему поручение. «Так и будем прикрываться». Спустя два часа район железнодорожного вокзала. Белая девятка стояла в стороне от дороги за неработающим книжным магазином. Внутри находились оперативники местного отделения ФСБ. Павел Евгеньевич Климов сидел впереди, листая снимки, а на месте водителя разместился Олег Громов. что ведь такой кислый?» – спросил Климов у напарника. «Давай выпьем», – Олег Громов показал на рюмочную через дорогу. «Настроение хреновое стало». «Ну, это зря, Олежа. Сегодня большое дело сделаем. А если не выгорит, человеком рискуем». «Вот послушай меня, старого чекиста», – Климов отложил снимки. «Если будешь так ныть, больших высот не добьешь». А начальство так и будет тебя по командировкам слать. То в Чечню, то в Таджикистан. Охота тебе возвращаться туда. И так сам не свой после этого. Прошлых разов не хватило. Квасишь после каждой командировки, сам на себя уже не похож. Человеком рискуем, повторил он. Никем не рискуем, Климов поморщился. Так надо. Понимаешь, мы не обычные менты. Мы работаем глобально. Не против одной банды, а против целой проблемы. Ты только оцени уровень проработки операции. Это тебе не хрен собачий. Такого внедрения и в комитете не постеснялись бы. Центр свое дело знает. Просто возникли нюансы на местах. Но мы их исправили». «Какое внедрение?» Громов потер лоб. «Ты о чем?» «Сам не догадался. А как еще внедрять людей в эти банды, когда все покупается и продается? Вот и хитрим. Попозже объясню». «О, идет!» Он показал вперед. «Одет как дилетант». Из-за угла вышел человек в шапке, надвинутой на брови и с воротником пальто, поднятым вверх. Еще и шарф закрывал половину лица, а на носу сидели темные очки. Сразу видно, что какой-то подозрительный тип. Он открыл дверь и сразу сел на заднее сиденье, и Громов увидел, что воротник скрывал бороду, растущую из шеи, из усы. «Что у вас?» – грубо спросил вошедший. «Если меня увидят с вами, все сорвется. Срочно!» «Не надо возмущаться, гражданин ваххабит! У нас тут для тебя работа подвернулась!» Климов засмеялся. «Вот, короче, поговорил с теми парнями». «Кто-то из них Хаджимурата Дасаева грохнул». Безус, оживился. «Так и не сказали, но наверняка в курсе. Там же их бригада была». Пожилой чекист показал снимок парня в темных очках. «И, скорее всего, вот этот. Он как-то странно дернулся, когда его увидел, но молчал. Только надо убедиться наверняка, а то они хитрят для чего-то. Вот, бери фотки и покажи этому брательнику Зелимхана, младшему, как его там зовут». «Али!» – отозвался Олег Громов. «Точно! Он же вроде видел, кто их старшака вольнул. Вот пусть опознает, и дальше за дело берешься. Но сначала только узнать, и мне брякни. Надо будет формальности разные уладить, потому что надо наверняка знать, или провалиться все, не поверят». «Затянули они еще с ответом», – недовольно сказал Климов. «Сразу бы признались, не мяли титьки, уже бы закончили приготовление. Надо было за того боевика орден пообещать, да, же! он усмехнулся. «Сразу бы признались». «Так ты и обещал». «А, ну да». «Ну, не клюнули». «Ну, да ладно». Лишний день погода не сделает. Хотя, закрыли бы вопрос сегодня, головника бы меньше стало». «Ко мне Муса не подходил», — сказал Безусый. «Даже не знакомился». «Так сам подойди. Мне тебя учить, что ли?» «Пацан этот орден ждет. Вот вы его и выманите на это, и уйдете куда надо», — Климов покосился на Громова. «А дальше...» «Ну, сам понимаешь, мы свое дело сделали, теперь вы не облажайтесь. А то в центре напланировали, а нам все разгребать». «Принято. Но ты это, утряси все вопросы, чтобы потом не прилетело мне за это. Утрясу, утрясу, все расписки возьму, иди уже». Ваххабит, не прощаясь, вышел из машины, убрав снимки в карман. «Серьезно их обучали», – проговорил Климов, глядя ему вслед, «чтобы даже ваххабиты за своих принимали. Вот и приперлись к Тимирханову втроем». Да вот оказалось, что султан Вахабитов совсем не любит». «О как!» – равнодушно сказал Громов, хмуря брови. «Ого! В гости к себе позвал, но и только. самым не верят, и знакомить их ни с кем не стал. А Муса к ним даже не подошел. Вот все и сорвалось, вся легенда псу под хвост. Теперь мы суетимся, Олежа, прикрываем всю операцию. Сами внедряем агента, раз центр облажался с этим. В очередной раз их шкуры спасаем». «Рискуем сильно», – сказал Громов. Так изначально не планировалось. «Так все на коленке приходится делать, сам видишь», – вздохнул Климов. «Но так наш человек сможет внедриться в доверие к Мусе в обход султана. Найдет им того, кого они ищут, предложит помощь единоверцам, мол, султану верить нельзя, он обитов ненавидит. Надо рискнуть, иначе непобедимых». «И Муса ему поверит и не расколит. Султан в Чечне сроду не был, поэтому и не понял подвоха, а Муса оттуда». «Сам Муса не вахабит. он наемник, ему не важно, на кого работать, лишь бы деньги платили. Его люди такие же. Знаешь, сколько таких кровников он на Кавказе вывез? Какой-нибудь пацанчик грохнет большого человека на войне, родственники этого большого человека заплатят, а Муса потом ищет. И за большие бабки он кого угодно найдет. Так что война кончилась, а ты все равно ходи оглядывайся. Вдруг Муса за тобой приехал со своими головорезами и увезет тебя в горы». Он засмеялся. «Не смешно» мрачно сказал Громов. «Не нудей». Зато подтвердилось, что Муса встречался с Досаевыми. И вот он уже здесь ищет. А кого он ищет? Стоп пудов того, кто убил Хаджимурата. Все сходится. В итоге наш человечек через него выйдет на банду Досаева и проникнет в нее, а это многого стоит. И там он за своего сойдет. И его примут, ведь сильно помог. Того парня Бакунина убьют. Он же кровник Досаева. Тот ему голову отчекрыжет сразу, как тот ему в руки попадется если не хуже». «Да ты не каркай», — Климов поморщился. «Как баба, ё-моё, блин. Достал уже. Хорошо все будет». Пожилой чекист достал сигареты. Громов тоже взял, но огляделся и закурил, зажав ее в кулаке, будто до сих пор прятался от снайпера. Заметив это за собой, он едко сматерился. «Да ничего с этим пацаном не будет», — продолжал Климов, не заметив этого. «Напугает немного. Да ничего, он привычный». Никуда он из города не денется. Перехватим, руку на пульсе же держим. Еще выставим так, что это Муса всех сдал, а вот наш товарищ Вахабит его за это накажет. И к Досаеву с этим пойдет. А с пацаном фотку сделают, мол, не довезли, но прикончили по пути. И все, проблема закрыта. И волки сыты, и овцы целы. Главное, чтобы весточку бандитам подали, что взяли и везут. А там разберемся. Все нормально будет, спланируем. А как на деле будет? С сомнением спросил Громов. «Сам же говоришь, чем сложнее план, тем легче все просрать. А этот уже сложный». «Да и хорошо все будет», – чекист поморщился. «Хорош, ну, деть. Глобально мыслить надо, Олежа. Считай, мы и центр прикрыли, наверху этого не забудут. И султана на крючок берем, ведь он поможет человеку украсть и вывести, а это уголовка». Он погрозил кому-то пальцем. «Никого не забыл», – пробурчал молодой. «Не гунди, ему суп по итогу накажем, чтобы людей не воровал, а то сколько народа загубил». И наш человек будет у Досаева. Это важно. Важнее, чем какой-то богатенький мажорчик. Больше жизни сбережем, когда новая война начнется. А она начнется. Климов перестал улыбаться. Нам центр задачу поставил, чтобы помогли внедрить агента. Мы все сделали лучшим образом. Все бы так работали, вообще бы проблем не было. Раскатали бы их еще в 92-м, когда все только начиналось. Как еще с ними бороться? Только такими способами. А ты ему... «Орден пообещал», – Громов нахмурился. «Обманул». «Если выживет, проверю вопрос. Зато так выманят побыстрее, что поделать? Да и думаешь, что этот старицкий ездил к султану? Продать хотел своего друга, но не сторговались». «Нет», – молодой замотал головой, – «не похоже, что так». «Не, Олежа, ты со мной не спорь, я в людях лучше разбираюсь. Видно, что хитрый. Будь он постарше, я бы подумал, что он тебя так на эмоции разводил, когда про войну рассказывал. Но он так, сопляк». Увидел родственную душу. Хорошо, что мы вмешались, а то бы точно она пришла парню. А так, как поймет, что мы придумали, сам бы просился помочь, лишь бы врагу подгадить. Подпишет потом вчерашним числом все, без базара, как молодежь говорит. Но чтобы естественно было, надо рисковать. Громов недоверчиво хмыкнул, но ничего не сказал, а Климов продолжал. Зато мы все ускорили. Муса же ищет, кто Досаева грохнул. Почти всех ветеранов-чеченцев уже обошел. А мы все сами выяснили, ускорили события, инфа от нашего человека пошла. Так что все нормально будет, нас в центре не забудут, хорошее дело сделаем, целую банду под нож подведем. Вот это Олеже и называется – глобально мыслить, а с остальным я все улажу». Молодой чекист неодобрительно покачал головой, а старый достал из кармана мобилу и начал делать звонки.